Стремление спрятать кисти рук создает негативное впечатление. Держите их на виду. Если люди во время беседы с вами не будут видеть кисти ваших рук, они могут отнестись к вам с недоверием. Поэтому, вступая в непосредственный контакт с другим человеком, всегда старайтесь держать кисти рук так, чтобы они были ему видны. Если вам приходилось разговаривать с людьми, которые держали руки под столом, то вы наверняка помните, какие негативные ощущения возникают во время таких бесед. Эксперимент с руками под столом. Однажды я провел в трех группах моих студентов неформальные исследования. Я поручил им провести собеседование друг с другом, но половину из них я попросил спрятать руки под стол, а другую половину держать кисти рук на виду. Результаты 15-минутного эксперимента показали, что те, кто держал руки под столом, казались собеседникам смущенными, скованными, скрытными или неискренными. Те, кто держал кисти рук на виду, казались более открытыми дружелюбными, а кроме того, никого из них не заподозрили в нечестности. Эксперимент, конечно, нельзя считать слишком научным, но зато он был довольно поучительным. Во время отбора присяжных особое внимание уделяется тому, насколько им не нравится, когда адвокаты стоят за кафедрой. Как правило, присяжные хотят видеть кисти рук адвоката, чтобы точнее оценивать его выступление. Кроме того, присяжным не нравится, когда кисти рук скрывают свидетели, потому что у них создается впечатление, что те утаивают факты или даже лгут. И хотя эти элементы поведения сами по себе не имеют ничего общего с желанием обмануть, но негативное отношение к ним присяжные можно считать еще одной весомой причиной для того, чтобы никогда не прятать кисти рук. Когда мы оказываемся лицом к лицу другим человеком, нам необходимо видеть кисти в рук, потому что наш мозг воспринимает их как неотъемлемую часть процесса обмена информацией. Но если человек держит кисти рук вне поля вашего зрения или сознательно удерживает их в неподвижности, то это мешает вам оценивать качество и достоверность передаваемой им информации.